— сказал он. — Я считаю человека, который умеет примиряться. — Звучит очень по-христиански, — сказал я. — Бог мой! — Уж не вам ли учить меня, что звучит по-христиански? — Мне, — сказал я. Насколько мне известно, по католическому вероучению брак является таинством, в котором двое приобщаются благодать. «Конечно», — сказал он, — «хорошо. А если эти двое дважды и трижды обвенчаны и гражданским, и церковным браком, но благодати при этом и в помине нет, значит, брак недействителен?» «Хм», — промычал он, — «слушайте, доктор, вам не трудно вынуть сигару изо рта? Получается, будто мы с вами обсуждаем курс акций». От вашего причмокивания мне становится как-то не по себе. — Ну, знаете ли, — сказал он, и сигару все же вынул. И вообще поймите, все, что вы об этом думаете, — ваше личное дело. А Мари Деркум думает об этом иначе и поступает, как ей подсказывает совесть. И могу добавить, поступает совершенно правильно. «Почему же вы, проклятые католики, не можете сказать мне, где она?» «Вы ее от меня прячете?» «Не валяйте дурака, Шнир», — сказал он. «Мы живем не в Средневековье». «Очень жаль, что не в Средневековье», — сказал я. «Тогда ей разрешили бы остаться моей наложницей, и никто не ущемлял бы ее совесть с утра до вечера». «Ничего, она еще вернется». На вашем месте, Шнир, я не был бы так в этом уверен. Жаль, что вы явно не способны воспринимать метафизические понятия. С Мари было все в порядке, пока она заботилась о спасении моей души. Но вы ей внушили, что она должна спасать еще и свою душу. И выходит так, что мне, человеку, неспособному воспринимать метафизические понятия, приходится теперь заботиться о спасении души Мари. Если она выйдет замуж за Цюпфнера, она станет настоящей грешницей. Настолько-то я разбираюсь в вашей метафизике. То, что она творит, и есть прелюбодеяние и разврат — А ваш прилад Зомервильд тут играет роль сводника. Он все-таки заставил себя рассмеяться, правда, не слишком громко. А звучит забавно, если иметь в виду, что Гэриберт является главой немецкого католицизма, так сказать, по общественной линии, а прилад зомервильд так сказать, по-духовной. А вы совесть этого самого католицизма. — сказал я сердито, — и отлично знаете, что я прав. Он пыхтел в трубку там, в Венусберге, стоя под наименее ценный из трех своих мадон. Вы потрясающе молоды, — сказал он, — можно только позавидовать. — Бросьте, доктор, — сказал я. — Не потрясайтесь и не завидуйте мне, а если Мари ко мне не вернется, я этого вашего милейшего прилад просто пришибу. — Да, пришибу, — повторил я, — мне терять нечего. Он помолчал и опять сунул сигару в рот. — Знаю, — сказал я, — знаю, что ваша совесть сейчас лихорадочно работает. Если бы я убил Цюпфнера, это вам было бы на руку. Он вас не любит, и для вас он слишком правый. А вот Зоммервильд для вас крепкая поддержка перед Римом где вы, впрочем, по моему скромному мнению, несправедливо считаетесь леваком. Бросьте глупить, Шнир, что это с вами? Католики мне действуют на нервы, сказал я. Они нечестно играют. А протестанты? Спросил он и засмеялся. Меня и от них мутит, вечно треплются про совесть. А как атеисты, он все еще смеялся. Одна скука, только и разговоров, что о боге. Но вы сами кто? Я клоун, сказал я. А в настоящую минуту я даже выше своей репутации.